Глава 5. Чуть подслащённая каша, мясной пирог, сладкое печенье и фруктово-ягодный морс. Завтрак, как обычно, был сытным. Поешь сейчас и до обеда точно не проголодаешься. Я съела кусок пирога и каши, запила их морсом и поняла, что наелась. А Лантериэль, в отличие от меня, продолжал активно двигать челюстями. Я наблюдала за ним и с грустью думала, что если он задержится здесь хотя бы на недельку, то мои продуктовые запасы сильно истощатся. А ведь еще нужно кормить его спутников. В местном книгохранилище не было книг об эльфах. Об отдельных государствах и их правителях – да, было. А вот об эльфах? Впрочем, и остальные расы тоже обошлись без детальных описаний. А потому здесь и сейчас я понятия не имела, каким образом мне следовало общаться с Алантариелем, как к нему обращаться какие темы затрагивать, с каким видом слушать ответы наконец. В общем, я не знала об эльфах вообще ничего. И это меня удручало. Не настолько, конечно, чтобы вообще молчать. И все же заговорила я с опаской. «Каким образом вы попали сюда?» Спросила я, заметив, что Алантериэль практически наелся. Во всяком случае, стал медленнее жевать. Ведь вокруг такие сугробы. «Порталом, о, прекраснейшая!» Последовал ответ, удививший меня. И я понятия не имела, что в этом мире были порталы. Прямо из столицы к вам. Так велели боги. Из столицы? То есть он столичный житель? Или находился там проездом, когда непонятные боги приказали ему появиться у меня? И как бы половчее узнать, что вообще происходит? Не спрашивать же в лоб, с чего он взял, что я его невеста. Хотя... «Похоже, у меня нет другого выбора». «И вот что странно», – ровным тоном произнесла я, тщательно пряча любые эмоции в голосе. «Мне боги ничего не сообщили о вас. Вам же высказали свою волю». «Вы, женщина, о прекраснейшая!» – нисходительным тоном заметил Алантериэль, доев то, что лежало на его тарелке, и воспитанно вытерев рот салфеткой. «Конечно же, они связались только со мной» потому что я ваш будущий муж. Мне исследовать воли богов». «Так ясно. Сексист. Причем махровый. Уж не знаю, как я вышла бы из столь щекотливой ситуации, каким образом дала бы понять своему жениху, что не желаю его здесь видеть, но мироздание все решило за меня». В коридоре внезапно послышался шум. Входная дверь распахнулась и почти сразу же захлопнулась. Затем раздались голоса. Женский моих служанок и мужской. Последний меня напрягло. Но я не успела встать из-за стола, как распахнулась еще одна дверь. На этот раз в обеденный зал. И на пороге появился высокий, широкоплечий шатен, одетый, как ни странно, в легкий плащ. Как будто и не было лютых морозов за стенами. Алан напрягся при виде шатена. Тот же ответил ему презрительным взглядом. Затем повернулся ко мне и мрачно объявил. «Ваша светлость!» В вашем доме, мошенник, не верьте ни единому его слову. Советую сейчас же выставить его вон. Ваш жених я. Норгар, лорд Шантарайский, из клана Лесных Псов. И только за меня вы должны выйти замуж, ибо такова воля богов». Стул, на котором сидел Алантериэль, отлетел прочь, едва ли не ударившись о стену. «Сам жених номер один, как ехидно назвала я про себя Алантериэля, подскочил и уставился со злостью на нового жениха. — Кто еще тут мошенник? — запальчиво воскликнул он. — И Я могу предоставить генеалогические свитки, подтверждающие каждое мое слово. А вот оборотни никогда не считались благородными существами. Они... Алан-Терель не договорил. Норгор сделал к нему два шага, сосказивший его лицо яростью, ласково попросил... «Повтори, сволочь! Последнюю фразу! А давайте вы поубиваете друг друга на улице!» Бесцеремонно вмешалась я в их мужские разборки. «Трупы останутся под снегом до весны, и мне не придется выходить замуж ни за кого из вас. Кстати, Найр Норгр, вы тоже порталом прибыли? Естественно, ваша светлость!» Вскинулся тот. «Ну, конечно, естественно!» Как же я посмела в чем-то усомниться? Слабая женщина не поверила чему-то там. Чему конкретно, этот самый Норгор сам не знал. Уверена. Отлично. Кивнула я. Тогда, пожалуйста, вы оба активируйте свои порталы и вернитесь к себе домой, потому что я не собираюсь выходить ни за одного из вас. На меня посмотрели со снисхождением, причем оба, и эльф, и оборотень. Наконец-то нашли точку соприкосновения, и ею оказалась я. Сюрприз! Угу! Никак нельзя, ваша светлость!» Тоном, которым обычно разговаривают с маленькими детьми, проговорил Норгор. «Боги приказали. Вам нужно выйти замуж. За меня!» «За меня?» – сразу же напрягся Алантериэль. «Вам, может, кто и приказал?» – пожала я плечами. А вот я приказа не получала. Где я могу с ним ознакомиться? Так в вашем алтарном зале, ваша светлость. Последовал ответ. И я зависла. У меня в этой глуши есть алтарный зал. Правда, что ли?»